черная полоса, диалектика действия и бездействия. Случаются периоды в жизни, когда несмотря на все усилия, все что не предпринимается кажется идет не так как хотелось бы. будто наступает черная полоса, где каждое действие приносит еще большие неудачи и разочарования. Стараешься планировать, анализировать, менять тактику, но все равно сталкиваешься с постоянными препятствиями и проблемами. Порой кажется, что весь мир против, и даже самые простые задачи превращаются в непреодолимые преграды. Иногда пытаясь искать объяснения, винить обстоятельства или даже самого себя. Но чем больше стараешься, тем сильнее ощущение, что застрял в этом замкнутом круге неудачи. В такие моменты трудно не поддаться унынию и не разочароваться в своих силах. Сомнения в себе начинают одолевать, и уверенность постепенно растворяется, уступая место тревоге и беспомощности. Но надо понимать, что это лишь временное состояние, Полоса, которая рано или поздно закончится. Может, лучшее, что можно сделать сейчас, это переждать. Вместо того, чтобы сражаться с обстоятельствами, стоит сосредоточиться на сохранении сил и внутреннего равновесия. Принять, что в жизни бывают периоды спада, иногда очень даже долгие. Но они не определяют нашу ценность или возможности. Это просто часть пути. И главное не останавливаться, не терять надежду и веру в себя. Со временем эта полоса пройдет. Вернется ясность мысли, и все начнет вставать на свои места. Главное не сдаваться. И помнить, что после каждой черной полосы всегда приходит светлое. Нужно набраться терпения и верить, что все обязательно наладится. Нередко черная полоса в жизни совпадает с глобальными мировыми кризисами, что может усиливать ощущение нестабильности и тревоги. В такие времена личные трудности. и неудачи могут восприниматься более остро, так как они накладывают накладываются на общий фон неопределенности и стресса. Когда мир сталкивается с экономическими, политическими и прочими кризисами, это неизбежно влияет на нашу повседневную жизнь. Мы можем чувствовать себя подавленными из-за нехватки ресурсов. изменений в рабочих условиях или ограничений, которые вносят дискомфорт и беспокойство. В таких ситуациях важно помнить, что многие из этих обстоятельств находятся вне нашего контроля, и черная полоса не всегда является отражением наших личных усилий или способностей. Тем не менее, даже в условиях глобальных кризисов, Можно предпринимать шаги, чтобы справиться с личными трудностями. Признание реальности, осознание того, что глобальные кризисы влияют на жизнь многих людей, может помочь смягчить чувство отчаяния и одиночества перед проблемами. Это понимание может стать источником поддержки и солидарности, переориентация внимания на аспекты жизни, которые находятся в наших силах, может помочь вернуть чувство контроля и снизить тревожность. Важно также не забывать о позитивных аспектах жизни, даже в трудные времена. Радости, такие как творчество, могут помочь вернуть чувство счастья и уверенности. В условиях кризиса иногда лучшее, что мы можем сделать, это осознать, что эти времена не будут длиться вечно. Ситуация улучшится, и мы будем готовы к новым возможностям и вызовам. Кроме глобальных кризисов, черную полосу в жизни, когда все идет не так, как хотелось бы, можно объяснить с научной точки зрения, с помощью нескольких концепций, связанных с психологией, восприятием и веро... вероятностью. Существует когнитивное искажение, известное как негативная предвзятость, Люди склонны замечать и запоминать негативные события больше, чем позитивные. Когда человек находится в стрессовой или депрессивной ситуации, он может сосредоточиться на неудачах и игнорировать успехи, что создает впечатление, что все идет наперекосяк. Мысль, что всегда может быть гораздо хуже, напоминает нам о том, что даже в самых сложных ситуациях всегда есть возможность еще более неблагоприятных исходов. Эта мысль помогает нам переосмыслить свое восприятие текущих проблем. Вместо того, чтобы зацикливаться на трудностях, мы можем осознать, что у нас все же есть немало и позитивных моментов. Это сравнение с более тяжелыми обстоятельствами учит нас благодарности за то, что у нас есть, и побуждает ценить текущий момент. Также это может стать стимулом к действию, чтобы избежать ухудшения ситуации. Понимание того, что наши трудности не являются самыми серьезными, может вдохновить нас искать решения и стремиться к улучшению. В то же время эта мудрость напоминает, что все проблемы временные и могут быть преодолены, что добавляет нам уверенности и оптимизма в борьбе с жизненными испытаниями. Безусловно, в жизни всегда есть возможность, что все может стать гораздо лучше. Эта мысль отражает оптимистичный взгляд на мир, который помогает нам сохранять надежду и мотивацию. Вера в то, что перемены к лучшему возможны, дает нам силы двигаться вперед, преодолевать трудности и стремиться к своим целям. Каждая ситуация – Даже самое сложное несет в себе потенциал для позитивных изменений. Этот подход помогает нам видеть не только проблемы, но и возможности для роста и развития. Оптимистичный настрой позволяет нам сосредоточиться на поиске решений и использовать сложные моменты как ступени к личностному росту. Мы можем воспринимать вызовы как уроки, которые делают нас сильнее и мудрее. и как возможности изменить нашу жизнь к лучшему. В конечном итоге, удерживая в уме, что все может стать гораздо лучше, мы создаем внутренний настрой, который способствует позитивным переменам и вдохновляет нас на действия, приближающие к желаемым результатам. В состоянии стресса или усталости люди часто проявляют селективное внимание, То есть фокусируются на негативных аспектах своих переживаний. Это означает, что они более склонны замечать и подчеркивать неудачи, игнорируя положительные моменты. Это может привести к ощущению, что все идет плохо, даже если объективно это не так. Эффект самосбывающегося пророчества также может сыграть свою роль. Когда человек ожидает неудач, он может неосознанно принимать решения или действовать так, что это действительно приводит к неудаче. Например, если человек уверен, что он провалит экзамен, его уровень стресса может повыситься, и это может отрицательно сказаться на результате. И кроме того... Законы вероятности могут объяснить черные полосы как результат случайного стечения обстоятельств. Вероятность того, что произойдет несколько плохих событий подряд, не равна нулю. Это может создавать впечатление, что удача покинула человека, хотя на самом деле это просто часть случайных вариаций в жизни. Наконец, психологическое состояние человека также может влиять на восприятие событий. В периоды стресса или усталости человек может быть менее устойчивым к проблемам и воспринимать их более остро, чем обычно. Все это в совокупности может создавать ощущение черной полосы, когда кажется, что все идет не так. Однако понимание этих процессов может помочь человеку осознать, что такие периоды временные и естественные, и они не определяют его успех или неудачу в долгосрочной перспективе. Когда мы сталкиваемся с черной полосой в жизни, периодом, когда кажется, что все идет не так, как хотелось бы, может возникнуть соблазн активно бороться с ситуацией, пытаться улучшить обстоятельства любыми способами – Однако в такие моменты каждое следующее действие иногда только усугубляет проблемы, добавляя новый уровень стресса и неудач. В этой ситуации бездействие может быть более мудрым выбором. Иногда лучшей стратегией является не полностью отказаться от действий, но скорее временно прекратить попытки активно менять ситуацию. Важно осознать, что некоторые проблемы не решаются моментально, и требуют времени, чтобы естественным образом разрешиться. Они обладают огромной инерцией. Попытки форсировать изменения в условиях черной полосы могут привести к ошибочным решениям, основанным на эмоциях, а не на объективной оценке ситуации. Бездействие в такой период дает возможность восстановить эмоциональное и физическое равновесие, осмыслить происходящее и набраться сил. Это время, чтобы перефокусироваться, посмотреть на ситуацию со стороны и понять, какие действия необходимы, а от каких лучше воздержаться. Кроме того, пауза может помочь выявить скрытые возможности или новые перспективы, которые остаются незамеченными в суете постоянной активности. Часто именно в моменты спокойствия и раздумий приходят самые ценные идеи, которые позволяют выйти из сложной ситуации с наименьшими потерями. Такой подход также позволяет избежать эффекта самосбывающегося пророчества, когда ожидания неудач приводят к их материализации. Отдых и восстановление помогают снизить уровень стресса и тревоги, что в конечном итоге способствует более ясному и рациональному мышлению. В итоге понимание того, что черные полосы – это временные периоды, и надежда на перемены, которые неизбежно приходят со временем, помогают справиться с трудностями и выйти из них более сильными и готовыми к новым вызовам. Для людей, которые по своей природе активны и склонны к решению проблем немедленно, искусство бездействия может быть особенно ценным. Их стремление к действию часто побуждает искать решение даже тогда, когда пауза могла бы быть более разумным выбором. Однако бездействие не означает безразличие, апатию или лень. Это осознанное решение дать ситуации развиваться своим чередом и возможность обдумать свои дальнейшие шаги более тщательно. Для тех, кто привык к немедленным действиям, важно понять, что пауза может помочь избежать импульсивных решений, когда каждое действие основано на стремлении немедленно решить проблему. Это может привести к поспешным и необдуманным решениям. Временная пауза позволяет обдумать возможные последствия и выбрать более верный путь. Кроме того, постоянное давление необходимости действовать может вызывать стресс и усталость. Пауза помогает снять это давление и восстановить внутренний баланс. Без активных действий появляется возможность более глубоко оценить ситуацию, увидеть скрытые аспекты. и понять истинные причины проблем. Обучение терпению через бездействие может стать, как это ни странно, ценным навыком, позволяющим развивать стратегическое мышление и планировать более эффективные и долгосрочные решения. В то же время это может быть важным философским уроком, поскольку иногда бездействие Предпочтительные действия для тех, кто склонен к бездействию, перспектива необходимости действий может казаться пугающей. Такие люди могут ценить размышления больше, чем исполнение, находя утешение в предсказуемости и безопасности, которые дает отсутствие изменений. Им хорошо в своей зоне комфорта и необходимость предпринимать действия может внушать чувство страха. Когда такие люди сталкиваются с ситуациями, требующими активности, они могут чувствовать себя не в своей тарелке, испытывая стресс из-за неопределенности и возможности ошибок. Это связано с тем, что активность требует выхода из зоны комфорта и готовности к риску. что для них может быть серьезным вызовом умение распознавать. Когда действовать, а когда отступить – это искусство, требующее не только принятия решений, но и глубокого понимания ситуации, а также возможных последствий нашего выбора. В жизни бывают моменты, когда важно взять на себя ответственность, и предпринять действия, чтобы достичь желаемых результатов, или предотвратить негативные последствия. В таких ситуациях инициатива и активность могут стать ключом к успеху и изменениям, однако бывают и другие обстоятельства, когда лучше сделать шаг назад и позволить событиям идти своим чередом. Это может быть связано с тем, что ситуация слишком неопределенная или что наше вмешательство – может усугубить проблему. В таких случаях важны терпение и доверие к естественному ходу событий. Иногда наилучший результат достигается именно благодаря невмешательству, особенно если мы понимаем, что не все находится под нашим контролем. Умение выбирать между действием и бездействием и знание, когда использовать каждое из них, играет ключевую роль в попытках справиться с неопределенностью нашего мира. Стечение неблагоприятных обстоятельств и событий может оказать серьезное влияние на любого человека, даже самого мудрого и опытного. В жизни бывают моменты, когда все кажется неуправляемым и сложным. Однако мудрость может проявиться в том, чтобы принять эти обстоятельства, позволить себе немного отступить, собраться с мыслями и принять решение, когда ситуация станет более ясной. Иногда полезно напомнить себе, что все трудности временны, и что в каждом испытании можно найти урок или возможность для роста. Часто кажется, что мы существуем в океане случайностей. И эта мысль может вызывать как тревогу, так и чувство освобождения. Идея контроля над жизнью может быть иллюзорной, поскольку многие события происходят независимо от наших усилий и планов. Однако даже в мире полном случайности у нас остается возможность выбора в том, как мы реагируем на обстоятельства и что извлекаем из них. Признание роли случайности может помочь нам быть более гибкими и открытыми к неожиданным возможностям. Важно принимать неопределенность как часть жизни учиться использовать ее в свою пользу, концентрируясь на том, что действительно в наших силах изменить. собственные отношения и решения, которые мы принимаем в ответ на происходящее. Способность приспосабливаться и находить смысл в хаосе может быть не менее важной, чем стремление к контролю. Если рассматривать жизнь как череду случайных событий, то можно предположить, что после периода неудач и неблагоприятных событий вероятность изменения к лучшему возрастает. Это похоже на закон больших чисел в статистике. С течением времени распределение случайных событий может сбалансироваться, и благоприятные обстоятельства также должны проявиться. Такой взгляд может быть утешительным, особенно в трудные времена. Он помогает поддерживать надежду и оптимизм, напоминая, что неудачи не вечны, и что со временем удача может повернуться к нам лицом. Однако важно помнить, что активное участие и открытость к новым возможностям играют важную роль в том, чтобы извлечь максимум из благоприятных изменений. Кроме того, принятие временных неудач как естественной части жизни может помочь нам быть более терпимыми к себе и окружающим, осознавая, что каждый переживает свои трудности и что они – Неотъемлемая часть человеческого опыта, добавление мистического и религиозного мышления в анализ цепи неудач в жизни, может предоставить дополнительную перспективу, которая позволяет увидеть события в более широком контексте и найти в них определенный смысл или утешение. Такой подход может быть полезен для некоторых людей, особенно если они находят в нем эмоциональную поддержку или вдохновение. С другой стороны, объективный анализ фокусируется на фактах и рациональных объяснениях, что позволяет более точно определить причины неудач и разработать конкретные шаги для их преодоления. Этот подход помогает избежать субъективных искажений и может привести к более практичным решениям. Выбор между этими подходами зависит от индивидуальных предпочтений и обстоятельств. Некоторые могут находить баланс между двумя методами, используя религиозное или мистическое мышление для поддержки, утешения, а объективный анализ – для практических решений и изменений. Когда мы активно вмешиваемся в ситуацию, мы можем пытаться менять обстоятельства, добиваться поставленных целей и решать проблемы. Активные шаги помогают нам проявлять инициативу и влиять на ход событий, что особенно важно в условиях, требующих оперативности и решительности. С другой стороны, бездействие также имеет свою ценность. Оно позволяет нам сделать паузу, оценить текущую ситуацию и подумать о возможных последствиях наших решений. Время для размышлений помогает нам пересмотреть наши планы, скорректировать их и подготовиться к дальнейшим действиям с учетом новых данных или изменений в окружающем мире. Сознательное бездействие является важной стратегией, которая часто недооценивается. Это подход, который позволяет нам отстраниться от ситуации и тщательно обдумать свои следующие шаги, прежде чем действовать. В мире, где быстрые решения и немедленные действия считаются добродетелями, сознательное бездействие предлагает альтернативный путь, который может привести к более обоснованным и мудрым решениям. Часто поспешные решения принимаются под давлением времени или обстоятельств, что может привести к ошибкам и нежелательным последствиям. Когда мы действуем, не задумываясь, мы рискуем упустить важные детали или недооценить сложность ситуации. В таких случаях сознательное бездействие позволяет нам остановиться, проанализировать все аспекты и принять более взвешенное решение. Эта стратегия также способствует развитию терпения. Вместо того, чтобы бросаться с головой в суматоху действий, мы можем использовать время паузы, чтобы проанализировать все доступные данные, оценить последствия различных вариантов и выбрать наилучший путь. Это особенно важно в сложных или неопределенных ситуациях, где ошибки могут иметь серьезные последствия. Иногда действительно стоит просто подождать, и со временем все складывается само собой. Это связано с тем, что в жизни многое зависит от стечения обстоятельств, и иногда удачный момент наступает неожиданно. Этот подход может быть полезен в ситуациях, когда попытки контролировать или форсировать события приводят только к большему стрессу и разочарованию. Отпускание ситуации позволяет подсознательно переработать информацию и увидеть новые решения, которые не были очевидны раньше. Это похоже на творческий процесс, когда идеи приходят сами собой после того, как вы перестали активно о них думать. Баланс между активными действиями и терпеливым ожиданием может быть ключевым для достижения успеха. Сознательное бездействие не означает полное бездействие или безразличие. Это активный процесс, требующий осознания и самодисциплины. Оно позволяет нам сохранять спокойствие и ясность мысли, что в конечном итоге способствует принятию более разумных и эффективных решений. Эффективность бездействия. зависит от контекста и обстоятельств, в которых мы находимся. Это не универсальная истина, применимая ко всем ситуациям, а скорее ситуативная стратегия, требующая понимания динамики происходящего. Способность распознавать, когда действовать, а когда воздержаться, требует проницательности и чуткости к развитию событий. Это понимание приходит с опытом и наблюдением за тем, как ситуация разворачивается и к чему приводят наши действия или бездействия. Иногда лучшее, что мы можем сделать, это дать ситуации возможность естественно развиваться, чтобы потом действовать на основе более полной информации. Культурные и социальные ожидания подчас играют значительную роль в формировании нашей склонности к действию или бездействию. Эти конструкции глубоко влияют на наши процессы принятия решений, формируя восприятие того, что является приемлемым или ожидаемым поведением в конкретных ситуациях. Социальные нормы и культурные традиции могут быть настолько влиятельными, что они зачастую определяют наши действия и реакции больше, чем личные предпочтения или рациональные оценки. В разных культурах могут существовать разные представления о том, какое поведение считается правильным или желательным. Например, в некоторых культурах может поощряться активное вмешательство и проявление инициативы, тогда как в других ценится спокойствие и выдержка. Эти ожидания влияют на то, как люди воспринимают свои роли в обществе и как они должны действовать в определенных обстоятельствах. Социальные факторы могут подталкивать людей к выбору действий или бездействия, даже если их личные убеждения или интуиции говорят об обратном. Например, в ситуациях, когда социальные нормы требуют немедленного вмешательства, человек может чувствовать давление действовать, даже если он считает, что бездействие было бы более уместным. Это может привести к решениям, которые больше соответствуют ожиданиям окружающих. чем личным убеждением. Мудрый активный человек может оказаться в сложной ситуации из-за стечения неблагоприятных обстоятельств, но его подход к жизни позволяет ему быть готовым к переменам, к лучшему. Мудрый человек часто имеет план или хотя бы идеи, как действовать, когда появится возможность. Он может использовать прошлые неудачи, как уроки, на которых... Строит свои будущие успехи. Даже в трудные времена он продолжает учиться, развивать навыки и готовиться к тому моменту, когда обстоятельства изменятся. Пассивный же человек, напротив, может не воспользоваться благоприятными возможностями, даже когда они возникнут. Без активного подхода и готовности к переменам он рискует остаться в том же положении, не замечая шансов, которые... предоставляет жизнь. Таким образом, различие между мудрым и пассивным человеком заключается в способности использовать случайные шансы и преобразовывать их в реальные достижения. Это подчеркивает важность готовности и открытости к изменениям, которые могут внезапно появиться на нашем пути. Мудрый и активный человек постоянно готовится к неожиданным возможностям и событиям. У него может быть множество путей, как ему может внезапно повести. Во-первых, у него всегда есть заготовки в виде идей и проектов, которые он развивает, даже если они пока не востребованы. Это позволяет ему быстро воспользоваться ситуацией, если появляется шанс на их реализацию. Во-вторых, он строит и поддерживает широкую сеть контактов, которые могут предоставить новые возможности или поддержку в трудные времена. Мудрый человек также постоянно обучается и развивает новые навыки, делая себя более гибким и способным адаптироваться к самым разнообразным изменениям. Он разумно управляет финансами и создает сбережения, которые позволяют ему... вкладываться в появляющиеся шансы. Наличие заготовленных заранее онлайн-платформ или уже готовых и действующих сайтов открывает дополнительные каналы для реализации идей или получения дохода. Разработанные планы и стратегии помогают ему быстро реагировать на изменения и извлекать из них выгоду. Таким образом, у него есть множество потенциальных путей к успеху, которые могут быть реализованы, как только обстоятельства начнут меняться в его пользу. Это помогает не только пережить трудные времена, но и превратить их в возможности для роста и достижения целей, даже если обстоятельства вынуждают к временному бездействию. Этические и моральные последствия играют важную роль в решении о том, действовать или не действовать. Каждое наше решение, будь то вмешательство или бездействие, оставляет след в виде моральных последствий, которые могут затронуть как нас самих, так и окружающих. Эти последствия делают выбор еще более сложным и требуют внимательного анализа и размышления. С другой стороны, выбор бездействия может быть воспринят как недостаток смелости или сочувствия, особенно когда обстоятельства явно требуют вмешательства – В таких случаях бездействие может рассматриваться как неэтичный выбор, особенно если оно приводит к ухудшению ситуации или игнорированию нужд других. Тем не менее, иногда бездействие может быть самым мудрым решением, если оно позволяет избежать эскалации конфликта или предоставляет возможность другим проявить инициативу. Психологические последствия выбора между действием и бездействием действительно сложны и многослойны, оказывая значительное влияние на эмоциональное состояние человека. Каждое решение, будь то действовать или воздержаться, формирует наше восприятие «себя». и влияет на внутреннее равновесие. Когда мы выбираем действие, мы часто испытываем чувство выполненного долга и удовлетворения от того, что мы сделали все, что возможно. Это может повысить самооценку и уверенность в себе, особенно если действие приводит к положительным результатам. Однако действия могут также сопровождаться стрессом и страхом неудачи, особенно если они связаны с риском или сложностью, В таких случаях мы можем чувствовать тревогу из-за возможных ошибок или непредвиденных последствий. Это может привести к сомнениям в собственных способностях и вызвать напряжение. С другой стороны, бездействие может предложить временное убежище от стресса и давления, связанного с активными решениями. Однако со временем оно может привести к чувству утраченных возможностей, сожаления и неуверенности в себе, Когда мы выбираем не действовать, мы можем упустить шанс для роста и развития, что неизбежно породит чувство неудовлетворенности собой и своей жизнью. Бездействие также может вызвать внутренние конфликты и сомнения, особенно если оно связано с ощущением того, что мы не используем свой потенциал или не вносим вклад в важные аспекты своей жизни. Со временем это может привести к снижению самооценки, эмоциональному выгоранию. Психические равновесия человека тесно связаны с выбором между действием и бездействием. Найти баланс между этими двумя подходами – это искусство, требующее осознания своих потребностей, целей и ценностей. Умение вовремя действовать и делать паузы для размышления и анализа, способствует более здоровому и устойчивому эмоциональному состоянию, позволяя нам более осознанно и гармонично подходить к жизни. Интуиция играет важную роль в принятии решений, особенно когда речь идет о выборе между действием и бездействием. Это своего рода внутренний компас, который опирается на. Накопленный опыт, инстинкты и подсознательные сигналы. В ситуациях, где логика и рациональный анализ не дают однозначного ответа, или когда время ограничено, интуиция может стать решающим фактором. Интуиция действует за пределами сознательного мышления, зачастую мгновенно обрабатывая информацию, которую наш разум не всегда может осознать. Это позволяет нам принимать решения в условиях неопределенности, когда обстоятельства требуют быстрых и точных действий. Она может подтолкнуть нас к действию, когда рациональные аргументы уравновешены, или наоборот, предложить сделать паузу, когда логика указывает на необходимость немедленных действий. Доверие к интуиции важно, так как она может быть надежным ориентиром в сложных ситуациях. Настройка на интуицию требует внимательности к своим внутренним ощущениям и опыта, а также умения отличать истинные интуитивные сигналы от тревожных или импульсивных реакций. Это требует определенного уровня самоосознания и внутреннего спокойствия, чтобы прислушиваться к своему внутреннему голосу и использовать его в качестве ресурса для принятия решений. Интуиция может быть особенно полезна в ситуациях, где рациональные методы анализа ограничены или неприменимы. В таких как межличностные отношения, творческая деятельность или кризисные ситуации. Она помогает нам ориентироваться в сложных и неопределенных обстоятельствах, направляя нас по пути, который наиболее соответствует нашим истинным ценностям и желаниям. Способность выйти за пределы собственного опыта и наблюдать за происходящим без личного участия открывает уникальную перспективу. Это позволяет увидеть мир в его естественном течении, осознавая, что события разворачиваются независимо от наших действий или бездействий. Такое понимание приносит с собой спокойствие и безмятежность. Ведь мы осознаем, что не всегда являемся центральной фигурой в происходящих процессах. Принятие этой точки зрения помогает нам лучше понимать, как устроен мир и какие силы действуют вне нашего контроля. Мы начинаем видеть, что наша роль в большом масштабе существования не всегда требует активного вмешательства. Вместо этого мы можем наблюдать, учиться, извлекать уроки из того, как мир продолжает свое движение – Независимо от наших усилий, история ярко демонстрирует, как действия и бездействие сыграли ключевую роль в формировании нашего мира. Каждый значимый момент в прошлом несет в себе уроки о последствиях выбора между вмешательством и отказом от него. Успехи и неудачи исторических фигур и народов служат напоминанием о силе этих решений. Любые действия, предпринятые в ходе истории, могут быть интерпретированы по-разному, в зависимости от контекста и точки зрения. То, что для одних может выглядеть как шаг вперед и прогресс, для других может казаться источником новых проблем и сложностей. Исторические события и действия людей часто имеют сложные последствия, и их влияние может быть оценено как положительное, так и отрицательное. Это двойственное восприятие подчеркивает важность глубокого анализа и понимания различных факторов, которые формируют наши интерпретации событий. С другой стороны, ситуации, где пассивность и отсутствие действий преобладали, часто приводили к затягиванию проблем и упущению возможностей для улучшения, например, медленное реагирование на растущие экономические или социальные проблемы может усугубить их и затруднить последующие решения. Пассивность в таких случаях может быть связана с политической инертностью, незрелостью, страхом перед переменами или недостатком консенсуса, что также имеет свои последствия. В истории нередко бывает, что терпеливое ожидание может оказаться более мудрым выбором, чем немедленные агрессивные действия. Иногда вместо того, чтобы вступать в кровопролитные конфликты, более разумно и выгодно переждать, когда диктатор или авторитарный режим ослабнет или падет сам по себе. В таких ситуациях внешнее давление, внутренние проблемы или народное недовольство могут привести к изменению режима без необходимости военных действий. Важно учитывать, что в сложных политических ситуациях бездействие не всегда означает пассивность. Это может быть стратегически обоснованное решение основанное на понимании того, что обстоятельства могут измениться в нашу пользу без активного вмешательства. Такой подход требует терпения и долгосрочного видения, чтобы минимизировать риски и максимизировать потенциальные выгоды. История показывает, что и действия, и бездействие несут в себе сложные и неоднозначные последствия. Каждое решение, будь то активное вмешательство или пассивное наблюдение, требует глубокого осмысления и понимания контекста. Это помогает нам учиться на прошлых ошибках и успехах, чтобы принимать более обоснованные решения в настоящем и будущем. Изучение истории дает нам возможность понять сложность и многогранность человеческого выбора. Мы видим, что не всегда есть однозначный ответ на вопрос, что лучше действовать или воздержаться. Однако, анализируя ошибки и достижения прошлого, мы можем лучше подготовиться к принятию решений в настоящем. Гордиться тем, что кто-то удачлив, столь же неразумно, как и обвинять кого-то в неудачливости. Удача и неудача во многом зависят от факторов, которые находятся вне нашего контроля, и они могут произойти с любым человеком, независимо от его усилий или способностей. Удача – это часто случайное стечение обстоятельств, которые могут либо способствовать успеху, либо препятствовать ему. Гордиться удачей или обвинять в неудачах, игнорирует тот факт, что эти события нередко являются результатом случайности, а не личных качеств или действий. Важно признавать заслуги человека, которые обусловлены его усилиями, трудолюбием и навыками. Это подчеркивает истинную ценность, которую человек может внести в свое развитие и достижение. В то же время нужно проявлять сострадание и понимание к тем, кто сталкивается с неудачами, признавая, что трудности – это часть жизни, и они не всегда отражают личные недостатки. Фокус на собственных усилиях и возможностях адаптации к обстоятельствам помогает создать более реалистичный, устойчивый подход к жизни, чем простое упование на удачу или обвинение в неудачах. Неудачи предлагают богатый материал для размышления и анализа, не менее ценный, чем успехи. Они создают панораму упущенных возможностей и проигранных битв, показывая как бездействие так и неправильно направленные действия могут приводить к неблагоприятным последствиям. Важно понимать, что на уровне индивидуальных и организационных решений упущенные возможности могут стать результатом бездействия. Компании, не сумевшие адаптироваться к технологическим изменениям или новым рынкам, часто теряли позиции, которые могли бы укрепить их лидерство – Бездействие в таких случаях может возникать из-за страха перед неизвестностью, недостатка информации или излишней осторожности. Для того, чтобы совершенствовать навыки принятия решений, человек должен развивать несколько ключевых качеств. Прежде всего, это проницательность, которая помогает видеть суть проблемы и предугадывать возможные исходы. Проницательное суждение – Позволяет различать, когда настало время для активных действий, а когда лучше проявить терпение и выжидательную тактику. Второе важное качество – это способность к самоанализу и рефлексии. Оценивая свои прошлые решения и их последствия, человек может лучше понять свои сильные и слабые стороны, а также развить интуитивное понимание того, что лучше всего работает в различных обстоятельствах. Размышления помогают учиться на своих ошибках и успехах, формируя более осознанный и гибкий подход к будущим решениям. Третье качество – Это умение управлять своими эмоциями и стрессом. В ситуациях, требующих немедленных решений, эмоциональная устойчивость помогает сохранять ясность мысли и принимать рациональные решения, а не действовать импульсивно. На практике это означает умение задавать себе правильные вопросы. Какие возможные последствия моего действия или бездействия? Что будет лучше для долгосрочной перспективы? Каковы риски и выгоды каждого варианта? Имею ли я всю необходимую информацию для принятия решения или стоит подождать? Совершенствуя эти навыки принятия решений, можно создать сбалансированный подход, способный адаптироваться к постоянно меняющимся условиям и проблемам. Это особенно важно в профессиональной среде, где необходимо быстро реагировать на новые вызовы, но также и в личной жизни, где гармония и благополучие зависят от способности принимать обоснованные мудрые решения. Умение балансировать между действием и бездействием помогает находить оптимальные пути – для достижения целей и решения проблем, что в конечном итоге способствует личностному и профессиональному росту. Лидерство и менеджмент подчеркивают важность как действия, так и бездействия, делая их неотъемлемыми компонентами эффективного управления. Эффективный лидер обладает способностью распознавать, когда необходимо двигаться вперед, продвигая инициативы и вдохновлять команду на достижение новых высот. Однако не менее важные умение вовремя проявлять сдержанность, позволяя ситуации развиваться естественным образом или предоставляя команде пространство для проявления автономии и творчества. Лидер, который знает, когда и как действовать, способен не только преодолевать препятствия, но и вдохновлять других на достижение успеха. В то же время бездействие может быть столь же стратегическим, особенно в ситуациях, где чрезмерный контроль или вмешательство могут подавить инициативу команды. Преднамеренная сдержанность позволяет лидеру оценивать обстановку, наблюдать за развитием событий, давать команде возможность проявлять инициативу и действовать по обстоятельствам. Баланс между действием и бездействием становится признаком зрелого и эффективного лидерства, которое воплощает мудрость знания, когда действовать, а когда оставаться на месте. Этот баланс требует не только стратегического мышления, но и эмоционального интеллекта, позволяющего лидеру понимать и чувствовать динамику. Эффективное лидерство также связано с умением делегировать ответственность и доверять команде. Когда лидер признает, что его роль заключается не только в управлении, но и в поддержке и развитии других, он способен создать среду, в которой каждый член команды может внести свой вклад и развиваться. Выбор действия сопряжен с рис рисками. Особенно, когда действия предпринимаются без четкой цели или стратегии. Действие ради самого действия может стать ловушкой, ведущей к хаосу и непредсказуемым последствиям. Такой подход может создать водоворот проблем, в котором энергии тратится много, но результаты оказываются минимальными или даже отрицательными. Без продуманных и стратегически направленных действий мы рискуем не только замедлить прогресс, но и вызвать разногласия и путаницу среди тех, кто вовлечен в процесс. Непродуманные решения, принятые в спешке или без глубокого понимания ситуации, могут привести к ухудшению состояния дел. Например, в бизнесе это может проявляться в виде плохо спланированных инициатив, которые отвлекают ресурсы от более важных проектов, или в виде изменений, которые вносят больше неопределенности и стресса, чем реальных улучшений. Эффективные действия требуют ясности цели и понимания долгосрочных последствий. Это означает, что перед тем, как принимать решения, важно оценить возможные риски и выгоды, а также учитывать мнения и потребности всех заинтересованных сторон. Подготовка и стратегическое планирование позволяют избежать ненужных потерь и обеспечивают более устойчивое развитие. В основе взвешенных действий лежит умение сохранять баланс между необходимостью быстро реагировать на изменения и потребностью в тщательной оценке ситуации. Умение задавать правильные вопросы и привлекать нужных экспертов для оценки ситуации помогает избежать ловушек бездумных решений на уровне самоосознания и самооценки решения. связанные с действием или бездействием, играют ключевую роль. Эти решения отражают наше восприятие себя и своих возможностей, а верная оценка своих возможностей, объективная оценка своих возможностей играет самую главную роль, а также влияет на то, как мы оцениваем собственную значимость и уверенность в себе. Люди, которые разумно сочетают действия и бездействия, могут испытывать более сильное чувство собственного достоинства, так как они осознают свою способность управлять событиями и адаптироваться к обстоятельствам. Наоборот, несоответствие между ожиданиями и действиями может привести к неуверенности в себе. Если человек чувствует, что он не способен действовать тогда, когда это необходимо, или наоборот – проявляет активность без явной нужды. Это может породить внутренние конфликты и сомнения и собственных способностях. Это может привести к чувству беспомощности или неудовлетворенности собой, что, в свою очередь, негативно влияет на самосознание. На индивидуальном уровне осознанность в отношении своих действий и мотивов помогает развивать здоровую самооценку и уверенность, А ведь именно уверенность в себе – это залог успеха. Это также способствует более гармоничному взаимодействию с окружающим миром, так как человек лучше понимает, когда его действия могут быть полезны или когда лучше отступить. Критическое мышление является ключевым инструментом в выборе между действием и бездействием, помогая нам анализировать различные возможные результаты и их потенциальное воздействие. Этот процесс требует осознанного подхода к оценке ситуации, учитывая как непосредственные, так и долгосрочные последствия нашего выбора. Действие в эпоху цифровых перемен может означать множество вещей, от внедрения новых технологий в повседневную жизнь и работу до постоянного повышения квалификации участия в цифровой революции. Это может включать в себя изучение новых навыков, таких как программирование, освоение инструментов искусственного интеллекта или участие в онлайн-образовании. Для бизнеса это может означать внедрение цифровых платформ и инновации, чтобы оставаться конкурентно способными. С другой стороны, бездействие в этом контексте может привести к негативным последствиям. Отказ от принятия технологических изменений может привести к увеличению цифрового разрыва, где те, кто не адаптируется к новым условиям, Оказывается, в невыгодном положении это может также привести к карьерному застою, поскольку многие профессии требуют новых навыков и подходов. На социальном уровне нежелание адаптироваться к изменениям может привести к изоляции, так как все больше аспектов жизни перемещаются в цифровую сферу. Социальные изменения, обусловленные технологическим прогрессом, оказывают значительное влияние на общество – и требует активного участия каждого из нас. В этом контексте выбор между действием и бездействием становится критически важным не только для индивидуального развития, но и для формирования коллективного будущего. В основе дискуссии о действии и бездействии лежит ключевое качество – осознанность. Осознанное и вдумчивое рассмотрение, которое мы вкладываем в процесс принятия решения – помогает нам понять, когда действовать, а когда воздерживаться от действий. Осознанность включает в себя внутреннее обсуждение, в ходе которого мы исследуем свои мотивы, оцениваем потенциальные результаты и рассматриваем более широкие последствия наших решений. Осознанный подход к действиям и бездействию позволяет нам глубже понять, Тонкости, связанные с этими решениями, вместо того, чтобы действовать импульсивно или избегать действия из-за страха или нерешительности, мы учимся принимать обоснованные решения, которые отражают наши истинные ценности и цели. Однако осознанность – это не просто выбор между действием и бездействием. Она также предполагает постоянную переоценку и корректировку наших решений по мере изменения обстоятельств. Осознанность требует адаптивности и гибкости, позволяя нам изменить курс действий, когда это необходимо, и сделать паузу, когда это разумно. Продолжать пытаться – это важная стратегия, но она должна быть осознанной и не вести к ухудшению положения. Иногда настойчивость может быть неэффективной или даже вредной, если упорство направлено на бесперспективные цели или изматывающие ситуации. Поэтому важно регулярно анализировать, чтобы понять, что работает, а что нет. И на основе этого решать, стоит ли продолжать в том же направлении или нужно внести изменения в подход. Гибкость и адаптация играют ключевую роль. Будьте готовы изменить стратегию или цель, если текущий путь не приносит желаемых результатов. Иногда необходимо пересмотреть планы и адаптироваться к новым условиям. При этом важно избегать выгорания. Пытаясь достичь цели, следите за своим физическим эмоциональным состоянием, берегите свои ресурсы и не доводите себя до истощения. Поддержка и совет со стороны доверенных людей – также могут оказаться полезными их опыт и свежий взгляд на ситуацию, могут помочь вам принять более взвешенные решения. Наконец, не забывайте, что неудачи – это часть процесса, и каждая попытка может принести ценные уроки, которые помогут в будущем. Осознанность наполняет диалектику действия и бездействия адаптивностью – Это компас, который направляет нас через сложный лабиринт решений, позволяя ориентироваться в современном мире с проницательностью, гибкостью и чувством ответственности. Осознанность помогает нам принимать более обоснованные и этически точные решения, которые способствуют нашему личностному и профессиональному развитию а также положительно влияют на общество в целом. В конечном итоге осознанность позволяет нам быть более внимательными и ответственными гражданами, готовыми к вызовам и возможностям, которые приносит современный мир.